Начать с того, что лекция эта продолжалась втрое дольше против обычной, ибо оказалось, что в морском языке есть немало терминов, вовсе не имеющих замены. Я же, не желая отступать от принятого решения, каждый раз пытался заменить эти термины, их пространными толкованиями. Так, к примеру, вместо слова «рея» я каждый раз говорил «круглая деревянная балка, несколько утолщенная в средней части, горизонтально подвешенная на высоком тонком столбе, вертикально установленном на судне». Вместо слова «руль» Я принужден был повторять. Вертикальная пластина с помощью рычага или нового специального привода, поворачивающейся на вертикальной оси, укрепленной на подводной части задней оконечности судна, служащее для изменения направления движения последнего, сожалея при этом о напрасной трате времени, потребного для неоднократного произнесения этих определений, я старался выговаривать их одним духом, скороговоркую. А так как слов, требующих подобных разъяснений, попадалось немало, Лекция моя стала походить на заклинание волшебника или на камлание Шамана. И вполне естественно, что слушатели мои, несмотря на все старание, в котором я не имею оснований сомневаться, ничего из моих объяснений не усвоили, И более того, Не поняли. Огорченный неудачей, я, тем не менее, не пал духом. Терпеливо и внимательно я снова проработал этот вопрос. И после всестороннего изучения имеющихся на эту тему трудов и литературных источников, сопоставив их собственными наблюдениями, я пришел к выводу, что... Морская терминология есть не что иное, как специальный морской инструмент, которым каждый моряк обязан владеть столь же уверенно и искусно, сколь уверенно плотник владеет топором, врач — ланцетом, а слесарь — отмычкой.